Акт пятый. Пролог. На подъем с первого этажа в башню уходит десятилетие. Я взбираюсь по лестнице медленно, как висельник на эшафот. А Колберн, то и дело останавливаясь, идет следом. Здешний запах... Старое дерево и старые книги, слегка присыпанные пылью, мне бесконечно знаком, хотя я не замечал его десять лет назад, когда жил здесь. Дверь чуть приоткрыта, словно один из нас, двадцати с чем-то летних, не захлопнул ее, торопясь в театр, в пятую студию, в свинскую голову, куда угодно. На мгновение я задумываюсь, не ждет ли меня за ней Джеймс. Я толкаю дверь, и она медленно открывается. Она заржавела не так сильно, как я. Пустая комната зияет, глядя на меня, когда я перешагиваю порог, готовясь к тому, что боль воспоминаний ударит меня, как молния. Вместо нее я слышу только слабый шепот. Вздох, похожий на легчайший бриз по ту сторону оконного стекла. Я отваживаюсь пойти дальше. Здесь все еще живут студенты. По крайней мере, ощущение такое. На книжных полках лежит слой пыли глубиной в несколько недель, не лет. С кроватей все снято, они выглядят голыми и скелетоподобными. Моя. Джеймса. Я касаюсь одного из столбиков его кровати. Деревянная спираль гладкое, как стекло. Я выдыхаю. Я не заметил, что задержал дыхание. Это просто комната. Окно между моим шкафом и кроватью Джеймса, узкое, как амбразура, прищурившись, смотрит на озеро. Если вытянуть шею, я увижу конец причала, выступающий над летней изумрудной водой. Я думаю, впервые, как ни странно, Что было бы, если бы я наблюдал за случившимся отсюда? Если бы не провел ночь после вечеринки в честь Цезаря этажом ниже, в комнате Мэридит. Слишком темно было, говорю я себе. Ничего бы я не увидел. Тут вы жили? Колберн стоит у меня за спиной, глядя в потолок, в далекую центральную точку, где сходятся все балки, как спицы колеса. Ты и Фэроу? Да. Джеймс и я. Взгляд Колберна медленно опускается и упирается мне в лицо. Он качает головой. «Вы двое. Никогда не понимал. И мы тоже. Так было легче». Он пару мгновений выбирает слова. «Кем вы были друг другу?» — наконец спрашивает он. Звучит грубо, но он просто раздражен тем, что не может лучше сформулировать вопрос. «Много кем? Друзьями, братьями, соучастниками. У него темнеет лицо, но я не обращаю внимания и продолжаю. Джеймс был всем, чем я отчаянно хотел быть и никогда не мог» талантливый умный общительный единственный ребенок в семье которая ценила искусство выше логики а страсть выше мира и покоя я вцепился в него как репей со дня знакомства надеясь что часть его блеска перейдет на меня а он спрашивает колберн что его интересовало в тебе неужели так трудно поверить что я могу кому то просто нравиться джо вовсе нет «Я тебе много раз говорил, что ты мне нравишься, абсолютно против моей воли». «Да, сухо отзываюсь я, и мне от этого неизменно тепло и уютно». Он хмыкает. «Можешь не отвечать на вопрос, но я его не сниму». «Хорошо. Это, конечно, догадки». Но, по-моему, Джеймсу я нравился по причинам противоположным тем, по которым нравился мне он. Все говорили, что я милый, но на самом деле имели в виду наивный. Я был наивным, впечатлительным и шокирующе заурядным. Но достаточно умным, чтобы от него не отставать, и он мне это позволял. Колберн смотрит на меня подозрительно и оценивающе. И больше ничего не было. «Конечно было», — отвечаю я. «Мы четыре года были неразлучны, это не объяснишь за пару минут». Он хмурится, сует руки в карманы. Мои глаза автоматически ищут на его бедре золотистый блеск полицейского значка, пока я не вспоминаю, что он сменил работу. Я снова смотрю ему в лицо. Он не столько постарел, сколько полинял, как старая собака. Сказать, что это было, на мой взгляд... — спрашивает он. Я заинтригованно вскидываю брови. От меня часто хотели, чтобы я объяснил свои отношения с Джеймсом, и это казалось изначально несправедливым — ждать, что одна часть уравнения ответит на него целиком. Но никто никогда не предлагал свой диагноз. По-моему, он был тобой очарован, потому что ты был им так очарован. Очарован. Я замечаю, что он выбрал именно это слово. Мне оно не кажется до конца верным, но сказать, что оно совсем неверно, тоже нельзя. «Возможно», — отвечаю я. Я не спрашивал. Он был моим другом, честно говоря, гораздо больше, чем другом, и этого было достаточно. Мне не нужно было знать, почему». Мы стоим, глядя друг на друга, в молчании, неловком только для него. Ему так хочется задать еще один вопрос, но он не станет. Он подбирается как можно ближе, начинает медленно, возможно, надеясь, что я сам брошусь заканчивать мысль за него. «Когда ты говоришь больше, чем другом?» «Я жду». «Да». Он оставляет попытку. Полагаю, это неважно, но не могу не думать. Я улыбаюсь ему настолько неопределенно, что он, скорее всего, так и будет думать, по крайней мере, об этом еще довольно долго. Если бы у него хватило духу спросить, я бы ему сказал. «Мое увлечение Джеймсом, вот верное слово, забудем очарован, превосходило любое понятие гендера» колберн обычный Джо, счастливо женатый отец двоих детей, чем-то похожий на моего отца, не производит на меня впечатление человека, который может это понять. Наверное, никто не может, пока сам это не переживет, и отрицание причастности станет неубедительно. Таким кем мы были друг другу? За десять лет я не нашел подходящего слова, чтобы нас назвать.